Осколки Свист тепловоза неподалеку заставил Артема отвлечься от своих мыслей и воспоминаний. Совсем почти стемнело, и от этого ярко подсвеченная громадина элеватора, казалось, заполнила собой все впереди. Еще пара шагов, и за бревенчатым домиком справа обнаружилось бело-голубое трехэтажное здание с мансардой. Перед зданием располагался ярко освещённый уличными фонарями дворик за шлагбаумом, а над входом призывно горела зеленовато-жёлтая надпись: Отель Поворот. Добрался. Артём уверенно шагнул в сторону входа. В этот момент он вспомнил Варвару. Хозяйка медной горы обольстительно улыбнулась. Эх, мечтать не вредно, подумал Артём и вздохнул. Девушка периодически бередила душу парня, и он честно признался себе, что она ему очень сильно понравилась. Каждый раз, когда Артём вспоминал её, сердце как-то сладостно замирало на мгновение, а потом начинало учащённо биться. "Да", мысленно протянул он, я под такой девушке отказываться не стал. С этими мыслями молодой человек предстал пред ясными очами девушки Кати. В регистратуре гостиницы Поворот, которая бодро определила уставшего путника в самый дешёвый номер за 1500 рублей в ночь. По просьбе Артёма, естественно. При этом она тараторила как из пулемёта. Бодро потребовала деньги вперёд, поинтересовалась, насколько гость планирует остановиться в Повороте, порекомендовала посетить ресторан, сауну и бильярд и уверила гостя в том, что он всегда может рассчитывать на её помощь. Если позвонить из комнаты по телефону на номер 0, ибо у неё ночная смена, и она ни на секунду не отлучится от своего боевого, то есть должно снова место за стойкой ресепшн. Её суетливая болтовня путала и избивала уставшего за день Артёма. На каждое его односложное нет или да, она отвечала радостной улыбкой. Один раз однако Катя немного расстроилась. И перевела дыхание, когда Артём вяло сообщил ей, что не знает, насколько он намерен остановиться в повороте. Использув эту паузу в словесном пулемёте, он наконец смог сообщить ей, что ему нужен самый дешёвый номер, и что ни ресторан, ни бильярд, а уж тем более сауна его сейчас совершенно не интересуют, так как он мертвецки устал и хочет только лишь спать. Последние силы Артём потратил на то, чтобы взобраться по лестнице на второй этаж. Лифта здесь не было. Открыть ключом дверь под номером 213, доползти до кровати, срывая по пути верхнюю одежду и вырубиться без сновидений до утра. На следующий день в 7:00 утра Артёма разбудил робкий стук в дверь. Принесли завтрак. Выпив чаю с плюшкой, Артём посетил удобства на этаже. привёл себя в порядок, сложил остатки континентального завтрака, завёрнутые в салфетку, в свой рюкзак и покинул провинциальные чертоги в половине восьмого. Сдал комнату усталой Кати на ресепшн, которая вымоталась за ночь так, что почти ничего не могла говорить, а только сопела, завидуя бодрому постояльцу, проведшему всю ночь в мягкой постельке, в то время как она вынуждена была бороться со сном за стойкой. Но быстро избавиться от гостя ей не удалось. Пришлось объяснять странному молодому человеку, как попасть на городское кладбище. Полюбопытствовать, зачем ему оно надо, не было сил. Да и за те пару лет, которые она провела за стойкой регистратуры в Ербитской гостиничке, девушка Катя перестала чему бы то ни было удивляться. Ербит на самом деле привлекал самых разнообразных и загадочных персонажей. Солнце ярко светило в глаза, дул приятный летний ветерок. Вся усталость вчерашнего дня улетучилась, Артем был бодр и весел, несмотря на то, что задание вагульского шамана Хозы Лея было провалено. Что делать дальше было абсолютно непонятно, но встреча с Варварой поменяла акценты в жизни Артема. И образ периодически будоражил душу молодого человека, наполняя её какими-то недостигаемыми надеждами. Блуждающие по всему телу ощущения заставляли чаще биться сердце, бросали голову в жар. Да, Артём был в замешательстве, так как с одной стороны не имел ни малейшего представления, чем заняться дальше, с другой стороны эти мысли ушли на второй план, освободив место приятным эмоциям. связанным со вчерашней встречей. Поэтому он решил, что будь что будет, всё само как-нибудь разрешится. А раз уж его занесло сюда в Орбит, то он хоть посетит те места, о которых в его памяти сохранились смутные детские воспоминания, и решил он начать с посещения кладбищенской церкви. А там, как пойдёт, видно будет. Пока он бодро шагал по рекомендованной гостиничной Кате и улице Островского, Артем вновь вернулся к воспоминаниям о встрече с голограммой Хозы Лея. Тогда старый шаман рассказал ему, что, используя тонкий мир, найти второй амулет не представляет никакого труда. Надо лишь сформулировать вопрос, представить образ искомого и войти в транс, а тонкий мир подстроится под энергетический импульс. и укажет на ответ. Но сам он уже старый, приключения ему ни к чему, поэтому он решил обратиться к своему потомку. Тем более, что у Артёма хотя бы 1 ему лет уже есть, что в два раза облегчает задачу. Ну хорошо. Допустим, мы найдём второй амулет. Потом стал расспрашивать старика Артём. Дальше-то что? Что это изменит? Зачем они нам? Ты знаешь, я долго размышлял над этим. Я полжизни потратил, чтобы хоть чуть-чуть разобраться в сути и предназначении этих амулетов. После разговора со старым Менквом в приграничье я решил, что они моё проклятие, что я безвольное орудие в руках своего равного духа Нумторум, вознамерившегося погубить всех людей, и поэтому избавился от них. Но похоже, что это решило лишь мою маленькую трусливую проблему. Я совершил ошибку. Надо было не избавляться от них, а с их помощью остановить Нум торума. Да ты с ума сошёл, что ли, волк? Как ты, жалкий смертный, можешь препятствовать воле всемогущего духа? Я, конечно же, бессилен перед Нум торумом, но тот, кому изначально принадлежали амулеты, и кому они изначально были предназначены. Последнее слово Иван особенно выделил. Ещё как может? Не понял. поясни, о ком ты сейчас? Дело в том, что меня никогда не покидало ощущение того, что амулетами я владею не совсем законно, что ли. Понимаешь? В те времена, когда они были у меня, я чувствовал, что на свете есть кто-то, кому они принадлежат по праву. Я думаю, ягды постепенно тоже пришёл к этим выводам. От того он и спился. А увидев меня, решил избавиться от амулетов, рассудив, что у меня больше шансов разобраться, что с ними делать. Уж не знаю, откуда они появились у ягды, но точно уверен, что ни он, ни я, ни ты не являемся законными владельцами амулетов. Найдя второй амулет, вместе мы потом постараемся найти и того, кому они предназначены, и вернём их, и тогда, надеюсь, всё встанет на свои места. А может быть, не будет нужды Нум-Торуму уничтожать наш мир. Тогда рассуждения старика Хозы-Лея показались наивными Артему, но помогать ему в поиске второго амулета он не стал отказываться. Но прежде чем приступить к поискам, по мнению шамана, Артему необходимо было научиться использовать возможности тонкого мира в целях самозащиты, а то и возможного нападения, ведь сложно было предугадать, Что его может ожидать на пути к заветной цели? Но быть готовым к любым испытаниям он обязан. Как нельзя, кстати, пришёлса опыт Артёма по переносу материальной в тонком мире энергии в наш обычный мир. Шаровую молнию в руках Артёма, помните? Как доставлять сгусток энергии, Артём знал, но вот как подчинять энергию воле, объяснить надо было. С помощью волевого усилия такого видящего, как Артём, из энергии в тонком мире можно было вылепить всё, что душе заблагорассудится, как из пластилина. Следуя серебристым ниточкам знаний, Артём научился почти мгновенно материализовывать любые предметы, любое вещество, любое поле. Это было сродни ядерному синтезу, но источником в его случае служила не термоядерная реакция, А чистая энергия из тонкого мира подчинённая воле человека. Не было никакой разницы в процессе материализации тех или иных предметов, знания о принципах их творения были равнодоступны. Артём всласть поэкспериментировал от чашки чая в руках до блестящего майбаха во дворе школы. Также не было ограничений и в доступе к необходимым умениям и навыкам. Если что, Могу стать самым знаменитым фокусником в мире, мелькнула озорная мысль у разогравшегося Гарри Поттера современности. Хоза Лей привёл в чувство Артёма, отвесив ему звонкого леща. Ай, ты чего? обиженно воскликнул молодой человек, схватившийся за пылающую от боли щёку. Хватит развлекаться. Всё, что нам нужно пока что это чтоб ты научился защищать себя. Шаман немного помедлил. Ну и нападать. Мало ли что ждёт тебя на пути к цели. Далее Артём научился мгновенно покрывать своё тело энергетической бронёй, что делало его неуязвимым от всех мыслимых и немыслимых способов причинить вред его здоровью. Наверное, он теперь мог выжить даже в эпицентре атомного взрыва, но проверять понятное дело, этот момент не стоило. В силу своей неуязвимости Артёму требовалась лишь такая техника нападения, которая не требует отвлекаться на защиту. Лучше всего для этих целей подходит искусство владения японским мечом катаной, решил Артём, так как принцип один удар на повал, свойственный самурайской идеологии владения оружием, максимально экономил время и силы с убийственной эффективностью. В руках Артёма молниеносно материализовался сверкающий клинок. Удар или контрудар, которым позволял расчистить себе путь в ближнем бою, если в таковой придётся когда-либо вступить. Ну как? Довольно разглядывая себя в зеркале, поинтересовался Артём мнением о своих достижениях мерцающего в углу шамана. Красиев ответил Иван, невольно залюбовавшись, как тот выглядел в сверкающих энергетических доспехах с красивым, еле заметно изогнутым клинком в руках. Прямо как сорниотыр, золотой воин. Только еще восьмикрылого коня не хватает. И сабля какая-то странная. Это не сабля-волк. Это самый, что ни на есть, японский меч-катана. Твоя сабля ему в подмётки не годится. И лошади мне не надо. Я не Дон Кихот, рыцарь печального образа. В наше время воины на лошадях уже не скачут. Прогресс, однако. А кто такой Сорниотыр? Мир суснехум. За миром наблюдающий человек переводится. В наших сказках это главный покровитель людей, по велению отца своего, Нумторума. Он наблюдает за жизнью людей. заботиться о них, выступает посредником между людьми и богами, носит блестящие золотые доспехи. В руках у него меч. Ты на него похож, однако, передразнил последним словом Иван Артёма. Дождавшись, когда Артём, вдоволь на любовавший своим грозным видом в зеркале, вернул себя в обычное состояние, Хозалей вдруг резко подскочил к нему и опять отвесил леща. На этот раз на встречу ладони, приближающиеся ко всё ещё соднившей от предыдущего лещащеке, в долю секунды возникла защитная энергетическая маска. Но от удара призрачного духа Хозы Лея она не спасла. "Твою же ж мать!" громко выругался парень, из глаз которого чуть слёзы не брызнули от боли и обиды. Хихикнул шаман. "Вижу я, реакция твоя вполне достойна". Можешь ты справиться с любой угрозой, исходящей из твоего мира, но не от духа такого, как я. Надо твою защиту усилить, чтобы она могла противостоять и воздействиям из тонкого мира. Надень защиту и возьми меч. Могущественный шаман из племени вагулов по прозвищу Хозалей взмахнул мерцающей рукой в полумраке крошечной каморки под лестницей. От движения его пальцев В воздухе чёрными вспылохами стали проявляться угловатые узоры мансийского орнамента. С тихим шипением эти узоры стали вживляться в сияющие белой энергией доспехи и меч Артёма. Всё его защитное одеяние и смертоносное оружие покрылись чёрным мансийским орнаментом с родни магическим руном, который должен будет защитить его от духов из тонкого мира. и всяких других враждебных существ, откуда бы ни было. Вспоминая момент, когда шаман Хозалей нанёс последний штрих в его боевой комплект, Артём невольно на мгновение покрылся сияющими доспехами, как мурашками. В правой руке смертоносной тяжестью отозвался меч катана. Хорошо, что в эти минуты улица, по которой шагал Артём, была пустынной. Никто не обратил внимания. Артём сбросил с себя наваждение воспоминаний, вернул себе человеческий облик и осмотрелся. Он вышел на большой перекрёсток, повернул налево, там, по указаниям гостеничной Кати, должен быть вход на кладбище, в глубине которого притаилась Свято-Троицкая церковь. Минут через 5 он увидел её. Недавно отремонтированная церковь поблескивала своими золочёными крестами на солнце. Вокруг неё в беспорядке торчали кресты и каменные надгробия, древние захоронения. Артём не помнил, как она выглядела в детстве. Ему тогда было лет 7. Единственное, что ему врезалось в память, это высеченные на каменных надгробиях надписи: "Раба Божия такая-то" или "Раб Божий такой-то". Артём обошёл храм и зашёл внутрь с западной стороны, где высилась колокольня. Внутренняя атмосфера церкви полумраком и запахом ладана обволакла Артёма, отрешая от царящей снаружи суеты летнего утра. Сразу же перекрестившись, парень шагнул в сторону алтаря, заворожённый бликами и отсвитами горящих свечей, а также тусклых ламп огромной люстры, нависающей сверху. Машинально проговорив про себя слова Отче наш, Он снова перекрестился и огляделся. Сквозь верхние окна лились прямолинейные солнечные лучи, высвечивая у церковных секретов благодатную правду. Артём невольно залюбовался этими вестниками мирской суеты в благочинном царстве. Красиво, да? Внезапно донеслось сзади из полумрака. А? От неожиданности Артём чуть не подпрыгнул и обернулся. Чуть поодаль на скамеечке у стены виднелась тёмная фигура старца в простом монашеском одеянии. Ни с лица скрывала седая борода, которая становилась темнее у чуть впалых щёк. Властный и непреклонный характер старика выдавал его немного крючковатый орлиный нос, а под кустистыми бровями внимательно блестели тёмно-карие глаза. Я говорю, лучики красивые. Не так ли? Летом, особенно в будние дни, мало прихожан в храме. А сегодня же четверг, да? Да, машинально подтвердил Артём. Вот я и смотрю. С утра никого нет. В такие моменты я люблю здесь посидеть и лучиками полюбоваться. Во имя Господа нашего, настоятелем служу в этом храме Божьем. Отцом Николаем зовут меня. А вы, молодой человек, какими судьбами к нам? Отропь от троп неожиданной встречи прошла, Артём не смело подошёл к священнику и присел рядом на краешек скамейки. Меня Артём зовут. Волею судеб занесло меня в Орбит. Я, когда был маленьким мальчиком, бывал тут, но из всего помню только эту церковь. Решил вот зайти по памяти. Раз уж довелось тут вновь побывать. Похвально, молодой человек. Одобряю выбор ваш, немного усмехнувшись, пророкотал старец. Он хоть и говорил тихо, кроме Артёма слушать было некому, но в голосе ощущалась натренированная многими церковными службами мощь. Слова настоятель произносил чётко и размеренно, чтобы смысл их укладывался в мозг прихожанина однозначно понятно. Если честно, очень смутно помню, как она тогда выглядела. но уверен, что далеко не так, как сейчас. Чувствуется, храмом занимаются с душой. — Ох уж не льсти мне, отрок! — хитро сощурив глаз, глянул на Артема старец. — Расскажи лучше о себе, раз уж пришел. Исповедь? Она самая, милок. — Давай, покайся, сын мой, не держи в себе содеянного, ты ведь в Доме Божьем. Не в чём, мне кажется, отче. Не считаю я грехом те поступки, что совершаю по жизни. Разве что в суете я про Бога не вспоминаю даже, не молюсь и не уповаю на него? Старик вздохнул, потом возложил левую руку на лоб Артёма, а правую перекрестил, что-то неразборчиво шепча. Так делают только сильные духом своим, уверенные в себе люди. Не в чём тебе винить себя. От того, что мы часто молимся, да взываем к Богу, он ведь не станет нас больше любить. В том-то и дело. Несмотря ни на что, он любит нас всех всегда и одинаково. Достаточно время от времени глянуть на солнце, полюбоваться благодатными лучами его, считай, что Бога ты и поблагодарил. Изначально солнце Бог сотворил, Заложил в него силу свою и любовь свою в него вдохнул. Дальше жизнь и мы все благодаря светилу нашему произошли. А Бог смотрит на нас сквозь солнце, слепит своей любовью лучами его. На миг твой взгляд пересечётся с ним, и достаточно того. Считай, глотнул сполна любви этой, а в храме Божьем Лучики эти прямо в душу каждого попадают, наполняют её благодатью, потому что здесь душа как дома, не таится, наружу выбирается из тел наших бренных. Батюшка, как-то странно такое слышать от вас. Старый я уже. Говорить только то, что думаю, сил хватает. Немного смущённо пробормотал старик. Запутался я, отец Николай. Не знаю теперь, чем заняться. Была у меня цель в жизни. Я хотел всё исправить, но остановили меня. Не преодолеть мне эти силы. Вижу я, в твои дела женщина вмешалась. Вдруг перебил его старец с хитрой усмешкой. Артём вздохнул. Она и есть та преграда на моём пути. Но кажется, я влюбился в неё. Я всё время про неё думаю. Меня тянет к ней. Старый священник улыбнулся. По крайней мере, видно было по глазам, так как почти всё лицо его скрывала борода. "А не думал ли ты, что она и есть твоя цель? Послушай, э, -э Артём, кажется. Прислушайся к тому, что сердце тебе шепчет. Там душа твоя прячется от разума, от рацуо твоего. Нашей души это осколки любви Божьей". И когда осколки эти сходятся краями своими рваными. Хорошо это, Богу угодно, а сила притяжения душ наших любовь. Не знаю, что-то не похоже, что наши осколки сойдутся. Уж больно разные мы. Опять ты рациональным пытаешься быть. Ты попробуй сердцу следовать и убедишься, что я был прав. А не попробуешь, тупиком станет путь твой. Иди теперь, прервал ты разговор с ним, и монах взглядом указал на лучики солнца, лившиеся в полумрак храма. Мне ещё кое-что обсудить с ним надо. Артём не стал спорить, встал со скамейки, молча кивнул старцу, как бы благодаря, развернулся и пошёл, не оглядываясь к выходу. Он не видел, как старый монах осиял его крестным знамением, но в спине Вдруг возникло ощущение, что выросли крылья, расправились, хлопнули пару раз и вновь сложились. Ну вот и славненько, хлопнул в призрачные ладони Хоза Аллей, от которых в стороны рассыпались ярко-белые искорки. Он немного отстранился от Артёма, любуясь произведённым эффектом. Артём жидким золотом светился. как новогодняя елка на площади революции. Руны мансийского узора черными всполохами с мрачной уверенностью в неуязвимости обрисовывали золотого воина с головы до пят. От этого же орнамента, покрывавшего клинок, меч-котан оказался сделанным из угольно-черного зловещего металла. Безликая маска скрывала лицо, за исключением прочерченных угловатым узором прорезей для глаз. Теперь ты готов к любым неожиданностям. Можно приступать к поискам второго амулета. Хозалей вдруг схватил Артема за горло и резко дернул вверх. Тонкое тело Артема, выхваченное столь грубым образом, затрепетало, но, успокоившись в руках умелого мага, увлеклось за призрачным шаманом в вышину. От неожиданности Артём сначала замер, приготовившись дать отпор, но сознание вовремя остановило его, и он стал безучастно наблюдать за тем, что дальше будет делать шаман. Они стали подниматься всё выше и выше, вот они подряд над крышей школы, где каратал свои дни Артём, потом поднялись к облакам, но ночной город вполне различимо мерцал внизу, как на ладони. Глянь вниз, Вдруг прервал молчание Иван: "Видишь там яркое пятнышко? Это твой амулет. Вглядись в него. Точно так же будет выглядеть второй амулет в том месте, где он находится сейчас. Мы поднимемся высоко-высоко, до тех пор, пока не появится точно такое же пятнышко. Тогда мы спустимся к нему, чтобы выяснить его местоположение. Они поднимались всё выше и выше, Артём внимательно наблюдал за пятнышком яркого света внизу. Облаков было мало, и в ночное время было легко обнаружить скопление людей на земле. Яркие огоньки обозначали деревеньки, посёлки, города и мегаполисы, но амулет светился совершенно особенным образом. Отчётливо и уверенно доносился этот свет, напрямую к сознанию взлетевших над облаками духов. Через некоторое время Артем различил резкую границу между скоплениями огоньков человеческой жизнедеятельности. На западе пролегала гряда невысоких уральских гор, едва ли не ровно с севера на юг. Там людей почти не было, поэтому и выглядела эта местность на ночной земле темной полосой. Чуть восточнее гор снова вспыхивали огоньки, но через некоторое расстояние дальше на восток Огни становились разрозненнее и реже. Там Сибирь с ее тайгой и болотами. Вдруг яркой звездочкой полыхнул точно такой же свет, как и от амулета Артема. Направление северо-северо-восток. Связь с тонким миром услужливо подбрасывала в сознание название местностей, на которое обращал свое внимание Артем Чтобы сориентироваться в пространстве и определить местонахождение второго амулета. Довольно близко от места, где светился амулет, немногом более ярко мерцало скопление огоньков человеческого поселения. Ирбит, пронеслось в сознании, Артём направился туда. Этот город был знаком ему, туда добраться не составит труда. А вот дальше надо было поразбраться. Амулет поблёскивал почти ровно на северо-западе от орбиты. В этом направлении и при ещё большем приближении Артёму иногда удавалось рассмотреть редкие то красные огоньки, то желтоватые. Это шоссе, а по нему в это ночное время едут машины. Артём проследил направление до следующего крупного человеческого скопления огоньков. Это Алапаевск. Название города было смутно знакомо. Но туда и не надо было. Главное знать, в каком направлении нужно будет двигаться от Ирбита. Артем приблизился к мерцанию амулета еще ближе. Чуть подальше, по трассе Алопаевский Ирбит, где тускло светилось несколько огоньков поселения под названием Ключи, мерцание амулета находилось чуть в сторону от дороги. Трасса уходила севернее, а амулет сверкал немного южнее. Между трассой и амулетом было совсем темно, в сознанию не к чему было прицепиться, чтобы выхватить какие-нибудь ориентиры. Тут, похоже, придётся идти пешком и долго искать, подумалось Артёму. Он постарался максимально снизиться к поверхности земли, чтобы лучше ориентироваться на местности. Похоже, что от трассы идёт просёлочная дорога вдоль перелесков и полей, почти в том самом месте, где поблескивал амулет. Среди деревьев тонкой измейкой блеснула водная гладь. Речка мелькнула в сознании. Спустя мгновение Артём знал и название речки. Какуйка. Самый исток.